Глава шестая. Охота на демонов. В мрачноватой комнате раздавались всклипы и стоны. В самом центре дрожал, сидя на коленях, мальчик лет семи. Его руки были разведены в стороны, тонкие запястья затянуты в наручники из прочной толстой кожи. Цепи соединяли наручники с вертикальными деревянными бревнами, вбитыми в пол. Помимо ребенка в помещении находились четверо взрослых мужчин. Трое из них наблюдали, стоя в стороне, а четвертый, высокий человек в длинных бесформенных одеяниях и затененным лицом, нависал над худым, трясущимся телом ребенка. Вот мужчина вытянул вперед руку и прочитал какое-то заклинание. Всхлипы и стоны тут же превратились в крик, а на спине мальчика вспыхнул магический символ. Яркий огонь погас, но на коже остался тонкий кровавый след, словно выведенный острым пером. Парнишка пытался сдерживаться, но слезы хлынули по щекам. Он безвольно повис на цепях, слабо поскуливая. Человек с затененным лицом ждал, пока схлынет боль, чтобы продолжить наносить знаки на хрупкое тело. Семь подобных символов уже спускались вдоль позвоночника прямо к крестцу. а Оставалось еще четыре. Мак поднял руку. Мальчик. Понимая, что сейчас последует очередная вспышка боли, поднял заплаканное лицо и взглянул прямо в черные глаза человека, стоявшего у стены. «Папа, пожалуйста!» – шепотом взмолился ребенок, но его голос потонул в грозном заклинании. Еще один крик боли прорезал тишину комнаты. Фабиан резко открыл глаза, немедля проснувшись. Он лежал в своей постели на спине. Давненько он не видел этого сна, но сегодня видение было настолько ярким, что ему показалось, будто шрамы на теле саднят и кровоточат. Фабиан сел и откинул одеяло. Он растер ладонями плечи, на которых тоже были выжжены магические символы. Подобный способ нанесения печатей придумал еще предок Фабиана, и с тех пор все носители безликого в их семье проходили через ужасный обряд. Двадцать два символа превращали человеческое тело в один большой сигил. Неужели каждому носителю снились схожие сны? Жаль, что ни один из них не придумал заклинания или печати, помогающих с кошмарами справиться. Встав с кровати, Фабиан прошел на кухню, налил себе из-под крана воды и залпом выпил. От холода по коже побежали мурашки. Он поставил стакан на место и вернулся в спальню. Устроившись в кровать и закутавшись в одеяло, Фабиан подумал о том, что, возможно, стоит снова прибегнуть к помощи Вела. Однажды манипулятор помог ему избавиться от плохих снов, забыть самые травмирующие моменты прошлого. И сейчас Фабиану ужасно не хотелось рассказывать наставнику о том, что кошмары вернулись. Фабиан закрыл глаза. Но неприятные образы то и дело возникали пред внутренним взором. Сны стали гораздо ярче и правдоподобнее после того, как он расправился с демонами, преследовавшими Лизу Тайлер. Должно быть, ее вмешательство каким-то образом ослабило психологические барьеры, возведенные в сознании Веллом, и теперь все то, что скрывалось за прочной стеной, вновь рвалось наружу. Фабиан уже потерял счет времени с того дня. когда разделался с демонами и помог Лизе. С наступлением вечера он, как и прежде, отправлялся на поиски темных созданий, выполняя частные заказы или же просто желая отвести душу, выплеснуть накопившиеся отрицательные эмоции, а заодно освободить Нуарвиль от пары-тройки мерзопакостных созданий ада. Наблюдая за тем, как ветер разносит в стороны зловонный прах, Оставшийся от тел после их физической смерти, Фабиан чувствовал мрачное удовлетворение, и иногда это здорово помогало отвлечься. В один из таких вечеров Фабиан возвращался с очередной прогулки по Нуарвиллю. Он оставил машину на придомовой парковке и направился к своему подъезду. Но едва он протянул руку, чтобы набрать код на панели входной двери, как его кто-то окликнул. Фабиан обернулся, увидев, что к нему бежит девушка. «Фабиан! Господин Карриган! Пожалуйста, подождите!» Он замер, уставившись на нее. «Лиза Тайлер!» — не без удивления сказал Фабиан. «Рад видеть, что ваш рассудок восстановился!» «Можно просто, Лиза, на ты!» «Лиза!» — с легкостью повторил он. «Зачем же ты здесь?» Девушка смущенно заправила светлую прядь за ухо. «Я ждала вас. Хотела поблагодарить за то, что спасли меня». «Ты взывала ко мне в моих снах», — неожиданно для себя и для нее тоже произнес Фабиан. «Почему?» «Вы вытащили меня из того дома. Сказали, что поможете, что не причините вреда. Я запомнила это». Фабиан кивнул, не зная, что еще сказать. она лишь подтвердила его предположение что ее душа каким то неведомым образом смогла покинуть тело и скрыться от демонов а после лиза обратилась к единственному человеку который оказался рядом в сложнейшую для нее минуту если я только могу как нибудь вам отплатить отплатить мне перебил он конечно можешь если будешь держаться от меня подальше лиза опешила Но Фабиан знал, что поступает правильно. «Люди, которые со мной сближаются, обычно плохо заканчивают». «Что вы хотите этим сказать?» Пролепетала она. Фабиан коротко ответил. «Они умирают». Лиза прижала костяшки пальцев к губам. «Поэтому уходи. И никогда ко мне не приближайся. А лучше вообще уезжай из города. Ну, счастливо оставаться». и Фабиан, повернувшись к двери, набрал код. Но перед тем, как отвести взгляд от Лизы, он успел заметить испуг, печаль и непонимание, промелькнувшие в ее глазах. Тяжелая дверь за его спиной мягко щелкнула, отрезая двух людей друг от друга навсегда. Фабиан вошел в лифт и нажал кнопку нужного этажа. Он вздохнул и, прислонившись спиной и затылком к стене, прикрыл глаза. Все правильно сделал. Однажды он успел ее спасти. А что, если в следующий раз не успеет? Не нужна ему на совести еще одна несчастная жертва. Фабиан зашел в квартиру и не стал включать свет. Повесив пиджак на крючок вешалки, он направился на кухню и встал напротив окна. Отсюда открывался прекрасный вид на вечерний Нуарвиль. После ночного рейда Фабиан явился в департамент к десяти. Несмотря на то, что ему удалось немного поспать, он понимал, что с удовольствием провел бы в кровати еще часа два, а лучше три. Он вошел в кабинет и поздоровался с Ларри. Бросив пиджак на спинку свободного кресла, их кабинет был рассчитан на трех сотрудников. Фабиан принялся закатывать рукава рубашки. «Снова собираешься пропустить сбор, Фаб?» Оторвав взгляд от своих документов, поинтересовался Ларри. «То есть?» «Служебный сбор для первых», – напомнил элементалист. Несколько мгновений Фабиан непонимающе смотрел на Ларри, а затем до него дошло. Каждые две недели в департаменте проходили сборы оперативников различных категорий, а в середине месяца обычно выпадало мероприятие для сотрудников первой категории. Фабиан считал эти сборы бестолковыми и отнимающими время. Он метнул быстрый взгляд на календарь, на котором Ларри красными кружками отметил свои посещенные собрания. Фабиан же обвел зеленым цветом лишь два своих совещания, а потом в течение нескольких месяцев подряд строка была чиста, и никакие угрызения совести из-за этого мага не терзали. Возвращаясь в департамент, он сразу предупредил Вэла о том, что его не волнует общий рабочий порядок, и все-таки стоило вероятно появиться хотя бы разок. Фабиан вздохнул: "Ладно уж, сходит, но в последний раз". Он махнул Ларри рукой и покинул кабинет. Зал для сборов представлял собой просторное светлое помещение. Перед длинными столами располагались удобные кресла. Когда Фабиан пришел, первые ряды уже были заняты. Он усмехнулся. Там всегда садились только ботаники. Отыскав свободное место у прохода ближе к выходу, Фабиан уселся в кресло и отрегулировал спинку так, чтобы она оказалась практически параллельно полу. Рядом с Фабианом остановилась девушка, но он даже и не подумал встать, и ей пришлось кое-как протискиваться мимо его кресла. Он поймал возмущенный взгляд Джоан Скайлор и ответил ей с показным внешним равнодушием. Вскоре все места в зале были заняты, и собрание началось. Фабиан закрыл глаза. Как же он ненавидел глупые и бесполезные организационные мероприятия. Он даже разозлился на себя за то, что вообще сюда пришел. Лучше бы лишний час посидел над гримуарами. что куда полезнее, чем зачитывание дурацких цифр. Ему было откровенно плевать, сколько дел успешно завершили в этом месяце оперативники, сколько дел остались нераскрытые, а сколько из них перевели в разряд замороженных. Его совершенно не интересовало, сколько демонов было изничтожено силами департамента. Фабиан знал. что его личные показатели в любом случае окажутся выше, чем у всех присутствующих вместе взятых. Но не собирался делиться никакими сведениями. Впрочем, еще оставался шанс провести время с пользой. И пяти минут не прошло после начала собрания, а Фабиан Карриган уже крепко спал, развалившись в кресле. Он не проснулся, даже когда собрание окончилось. Мимо него шли другие оперативники. Некоторые, замечая, что Макс спит, ухмылялись, кто-то хихикал. Третьи просто проходили мимо, делая вид, что ничего не видят. А четвертые откровенно возмущались. И лишь один оперативник, высокий молодой человек с надменным выражением лица и зачесанными назад длинными волосами остановился возле кресла Фабиана, усмехнулся и что-то сказал двум своим спутникам. Следующую секунду носком ботинка он подцепил рычажок на кресле, и спинка откинулась еще сильнее. Фабиан мгновенно проснулся. Он нелепо взмахнул руками и ногами, однако быстро осознал, что вовсе не падает. Вскочив, он оказался лицом к лицу с задирой и его спутниками. Фабиан узнал этого человека с зачесанными назад волосами. Несколько дней назад он влез перед ним в очередь у кофемашины. Фабиан ничего не сказал, постаравшись все свои эмоции вложить в полный презрение взгляд. А затем развернулся и быстро направился к выходу из зала. В спину ему летел смех компании. В свой кабинет Фабиан вернулся погруженным в глубокие раздумья, но вовсе не случившийся в зале для совещаний инцидент занимал его мысли. Он прошел за свой стол и принялся копаться в бумажных завалах, разыскивая нужные документы. — Как все прошло? — осведомился Ларри. — Не знаю, — буркнул в ответ Фабиан. — Я спал. Ларри рассмеялся. — Что ж, хоть какая-то польза от сборов. А теперь колись, что тебя терзает? «В смысле?» Друг вздохнул. «Фа, приятель, мы дружим с тобой восемь лет, шесть сидим в этом кабинете. Да мне одного взгляда на тебя достаточно, чтобы понять, что ты что-то замыслил. Так что слушаю». «Ладно, да тут и секрета-то нет. Не то чтобы меня это сильно беспокоило, но я тут вот о чем подумал. Помнишь мое столкновение с марионеточником?» «Конечно». Насколько мне известно, его до сих пор так никто и не нашел, Ларри. «Да, ничего такого не слышал среди коллег. А что, хочешь его поймать?» «Ага», — щелкнул пальцами Фабиан. «Почему бы и нет? Чем меньше твари терроризирует город, тем лучше». Ларри закивал. «Какие благородные намерения!» — воскликнул он с легкой издевкой. Фабиан в ответ нахмурился. «Да ну!» — отмахнулся Мак. «Дело вовсе не в этом. Он разгуливает по городу, наверняка уже подчинил себе кучу людей. Так что я с удовольствием обращу его в пепел. А еще я просто ненавижу демонов. И ты это знаешь!» Ларри усмехнулся. «Интересная ирония получается!» «Моя жизнь вообще одна сплошная ирония!» — пробурчал Фабиан. опуская подбородок на сложенные на столе руки. — Кстати, а скольких ты уделал за эту неделю? — Троих. — Ну, естественно, — возмущенно возгласил Ларри. — Мог бы и меня приглашать. Я что-то засиделся в офисе. — Ты ведь знаешь, что я работаю по ночам. Ты к тому времени уже десятый сон досматриваешь. — Иногда-то можно. — А давай я лучше Вэлла попрошу... «Чтоб чаще тебя загружал выездными операциями!» – развеселился Фабиан. Но Ларри не разделял его радости. «Вот уж не стоит!» – проворчал тот. Они немного помолчали, а после Фабиан нарушил тишину. «Знать бы наверняка, что творится в параллельном мире!» «Но для этого нужно выполнить работенку для Барриша!» – добавил он про себя. Ларри пока о его связях с демонической сущностью знать не обязательно. Фабиан откинулся на спинку кресла, запуская в воздух несколько карандашей и заставляя их медленно вращаться. Ларри в задумчивости катал по столу мячик-антистресс. Оба мага размышляли о своем. «Ладно», — в конце концов сказал Фабиан, и карандаши повалились на стол с громким стуком. «Попробую обратиться к следопытам. Может, они смогут отследить марионеточника. Хоть буду знать, где еще он успел побывать». «Было бы неплохо», — кивнув, заметил Ларри. «Если вдруг соберешься надрать этому отродью задницу, не забудь меня взять с собой». «Разумеется». Фабиан отбросил свои бумаги в сторону и стремительно покинул кабинет, направляясь в разыскной отдел. Он надеялся поговорить с Джеймсом Кинаном, опытным следопытом и ветераном магической службы. Этот человек был одним из немногих в департаменте, кто не питал к Фабиану ненависти и иногда помогал молодому магу выследить какого-нибудь демона. Кинан также занимал должность оперативника первой категории, а еще близко дружил с Веллом. В коридоре разыскного отдела Фабиан заметил молодого человека. Тот шел, удерживая в руках стопку папок, что громоздились почти до самого лба и закрывали несчастному обзор. Он остановился в двух шагах от двери в отдел, намереваясь постучать, чтобы ему открыли. Фабиан опередил парня, но вместо того, чтобы пропустить того вперед, он сам шагнул через порог, а затем и вовсе захлопнул перед его носом дверь. Стоило Фабиану оказаться в разыскном отделе, как на него разом посмотрелись десяток сотрудников. Кто-то из них мгновенно отвернулся, во взглядах остальных показались раздражение и неприязнь. Впрочем, вскоре все снова вернулись к делам. Фабиан уточнил у ближайшего следопыта, на месте ли Кинан, и тот махнул рукой куда-то в сторону окна. Значит, на месте. Он прошел между рядами столов и увидел, как Джеймс Киннон что-то пишет в бумагах. Заметив Фабиана, он поднял голову. Кинан был ровесником Вэлла, но выглядел моложе своих лет. Лишь седые виски и редкие белые пряди в густых русых волосах указывали на его возраст. Живые зеленые глаза смотрели на гостя из-за тонких стекол прямоугольных очков. — Фаб, — поприветствовал его Кинан, поправив узел на галстуке. — Чем обязан? — Мне нужна ваша помощь. сказал тот, остановившись напротив. «Я разыскиваю демона. Он напал на меня неделю назад неподалеку от департамента. С тех пор никакой активности замечено не было, но, боюсь, он мог просто затаиться. Как бы он снова не нанес удар». «Да? И кто же это?» «Марионеточник». И Фабиан быстро рассказал Кинану о своей стычке с демоном. «Поможете?» Тонкие губы Кина натронула легкая улыбка. «Одну минуту!» – кивнув, попросил он. Следопыт закрыл глаза и сконцентрировался на своих способностях. Фабиан, затаив дыхание, не сводил с него взгляда. Наконец Кинан вновь посмотрел на него. «Что ж, ничего не обещаю, Фабиан, но попробую. Магические паттерны слишком слабы. Потребуется время, чтобы определить их местонахождение». «Я вас не тороплю. Как только закончите, пришлите мне, пожалуйста, всю информацию». «Хорошо. Благодарю». Фабиан покинул разыскной отдел, игнорируя обращенные ему в спину неприязненные взгляды и шепотки.